Глава 12 К моменту, когда истребители были вынуждены отказаться от прорыва сходу во внутреннюю акваторию залива из-за плотного японского заградительного огня, все укрепления района Юра, кроме батарей на косе в самом проходе, оказались уже под быстро набиравшим силу обстрелом из орудий всех калибров. Тут подали голос и батареи Токушимы открыв огонь по крейсерам Добротворского. Поскольку весь этот остров находился в секторах обстрела носовых плутонгов и башен правого борта отрядов, как Иессона, так и Рожественского, по нему сразу же открыли огонь. Но, едва пристрелявшись, пришлось резко менять курс, разворачивая броненосные отряды на восток, северо-восток, чтобы иметь возможность бить по нему уже полными бортовыми залпами. Район Юрак к этому времени начал заметно сдавать под нашим огнем. Но вообще, невзирая на солидные калибры и большую численность стволов на японских береговых укреплениях, русский флот имел подавляющее превосходство в огневой производительности. К тому же японцы ничем не могли защититься от шарапнелей, а это явно сказывалось. Залпы с берега стали реже. Участвующих в них орудий становилось все меньше, а разброс снарядов в этих залпах все больше. Видя это, Рожественский приказал передать Ессену, чтобы после разворота на следующий боевой галс он снизил ход для гарантированного подавления огневых точек на Токушиме еще до того, как ему придется в очередной раз разворачиваться для смены стреляющего борта. Время уходило, а нужно было обеспечить проводку в залив быстроходных пароходов-крейсеров с десантом. Видя начатый Добротворским и Матусевичем второй рывок пролива у Китан, Рожественский рассчитывал, что миноносцы и крейсера в этот раз все же смогут его проскочить и уйти по возможности дальше в залив, чтобы препятствовать минированию фарватеров не обеспечить безопасность прохода кораблей «Ессена» и больших вспомогательных крейсеров уже с той стороны. Судя по заметно славшей японской стрельбе, шансы на прорыв у наших легких сил были вполне приличны. их просто нечем было теперь остановить. А додавить еще не замолчавшие батареи было уже делом техники. Под перекрестным сосредоточенным огнем Они при любом раскладе не смогут продержаться дольше получаса. В 4.52 Ессен находился всего в 25-кабельтовых западней мыса Арида, не менее чем в мире южнее Токушимы. Его отряд только что довернул вправо, вложась на курс 105 градусов. В этот момент по головному Ушакову открыли огонь сразу три тяжелые батареи с мыса Арида и восточнее его. Они быстро набились накрытий, но попаданий пока не было. Одна из батарей на самом мысу была гаубичной, и ее залпы ложились большим разбросом. Но две другие, орудийные, размещавшиеся в милях в полтора полутора от береговой черты, имели очень серьезный калибр и стреляли неприятно метко. Оказавшись под перекрестным огнем с Токушимы-Солева и с укрепленного района Када с лотовых углов, передовой отряд поддержки еще какое-то время продолжал следовать прежним курсам, не желая снижать резким маневрированием эффективности своего бортового огня. Причем японские позиции на мысе Арида все это время могли обстреливать только жемчуг, Находившиеся в трех с половиной милях южнее, три истребителя капитана второго ранга Матусевича, только что показавшиеся из дымки и приближавшиеся к устью реки Кино, северо-запада, до параносовых носовых и сто двадцаток, не стрелявшего правого борта, самого Ушакова. Броненосцы Рожественского и Небогатого были пока и слишком далеко. К тому же они оказались связаны боем еще и с фортами района Тамагашима и не имели возможности прикрыть своих меньших собратьев. Под таким малодейственным огнем японцы на мысе Арида чувствовали себя вполне комфортно, продолжая точно и довольно часто укладывать духородийные залпы вокруг Ушакова, а в случае перелетов в опасной близости отшедших следом Синявина и Апраксина. Вскоре Синявин получил прямое попадание в только что восстановленную после прорыва через Моносекский пролив среднекалиберную батарею левого борта, которая снова полностью вывела ее из строя и вызвала сильный пожар. Однако броненосец сохранил свое место в строю. В то же время сам жемчуг был взят под обстрел с еще одной открывшейся гаубичной батареей, размещавшейся немного восточнее мыса Арида. Она стреляла духородиными залпами с предельной для себя дистанции, но уже третьим залпом накрыла кресер. Капитан Траваран Голевицкий, видя, что у Среда и большой стоянки северне этого порта ни одно судно не пытается улизнуть, а находящимся в полутора милях у него за кормой большим вспомогательным крейсерам ничего не угрожает, начал левый разворот, чтобы выйти из-под накрытий и приблизиться к японским батареям. Одновременно с ними Ессон начал разворот через левый борт. При этом все корабли его отряда ворочали одновременно, так что Дмитрий Донской оказался головным в колонне. Этот резкий маневр на время вывел их из-под огня, но и им самим удалось возобновить обстрел только после его завершения. Вся передовая группа Поддержки завершила разворот в 5-10, теперь разумыкавший колонну адмиралу Шако был всего на 12 кабельтовых западнее мыса-Арида и примерно в миле к югу от восточной конечности острова Тарушима. Сразу после завершения маневра легли на курс 10.62, возобновив бомбардировку уже известных японских позиций на Токушиме. Небольшая дистанция позволяла вести достаточно точный огонь, даже используя ослабленные заряды при стрельбе из главного калибра малых броненосцев. Ход пока не сбавляли, чтобы скорее выйти из-под снарядов с батареи района Када. При этом японские пушки у мыса Арида, оказавшиеся теперь за кормой, по-прежнему игнорировались. Впрочем, их вскоре начали обстреливать броненосцы Небогатого. Поскольку Ессен от них уходил, а Небогатов, наоборот, приближался, быстро добившись накрытий, японцы были вынуждены сменить цели, что, несомненно, избавило малые броненосцы от новых повреждений. В то время как их огонь с прямой наводки по укреплениям токушимы, даже из ряда расстрелянных 10-дюймовых орудий, производил просто опустошающее воздействие. К этому добавлялись подавляющий огонь шрафнерию и часто стрельба 120-мм гранатами. Сразу после разворота Ессена Орел и Бородино также начали разворот на следующий боевой галс, положив право руля. Пока Ессен добивал Такушиму, эскадренные броненосцы должны были привести к молчанию уцелевшие японские орудия на западном склоне берега Авадзии, чтобы позволить десантной группе Кобе-Осака на быстроходных проходах форсировать пролив Китан. На первом этапе от высадки отрядов зачистки у самого пролива, решили отказаться. Из-за гористой, лесистой местности, окружавшей батареей, достигнуть японских позиций, не зная дороги, было слишком сложно. Это неизбежно привело бы к потере темпа. Почему-то эта простая мысль не пришла никому в голову при планировании операции. Безопасность пехоты на вспомогательных крейсерах предстояло обеспечить пушкам броненосцев. Группе пароходов-крейсеров, возглавляемой Уралом, над которым уже висел аэростат, правда, еще на коротком поводке, метров 150 над водой, было приказано приблизиться, но держаться вне зоны возможных перелетов в готовности дать полный ход. Это вынудило расчет колбасы начать срочный спуск шара, чтобы, закрепив его шартовыми концами в ангаре, Максимально уменьшить риск потери ценного имущества при прорыве полным ходом сквозь простреливаемую противником зону. И за все еще сохранявшейся мгничности горизонта и душево порывами ветра вести полноценное наблюдение из его корзины с такой высоты все равно было невозможно. А привязной трус или оболочка могли не выдержать рывков. Корабли Рушественского еще даже не успели закончить разворот и вновь начать пристрелку, как из-за западной оконечности Токушимы, то есть восточного берега пролива Китан, только что форсированного нашими крейсерами и истребителями и потому считавшегося уже безопасным, выскользнули четыре низких довольно быстроходных судна. Они сразу двинулись на пересечку курса отряда Ессена. Но едва показавшись, снова пропали из вида, все серой и клубившиеся над водой. Средом за ними появились еще несколько небольших паровых судов, разглядеть которые с Орла и Бородино не было возможности из-за дыма и остатков утренней дымки, висевшей слоями в проходе. Но в подтверждении их агрессивных намерений из-за Токушимы, вероятно, от Добротворского или Андрожиевского, Звился ракетный сигнал, означавший опасность минной атаки. Жемчуг и миноносцы Матусевича были слишком далеко на востоке, выполняя свои задачи, так что прикрыть тяжелые артиллерийские корабли, связанные боем, оказалось и некому. Поскольку богатырь Светлана и три эсминца, что уже прорвались через пролив Китан, все равно не могли успеть оказать помощь, Рожественский распорядился передать через шар приказ для них идти в залив и атаковать назначенные цели. Отбиваться предстояло самостоятельно. Начатый спуск аэростата приостановили. Распоряжение передали несколько раз, дождавшись подтверждения в получении из богатыря. Все это время Урал на малом ходу разворачивался по широкой дуге через левый борт на обратный курс. Отстав от Днепра и Терека, закончивших комплектование шлюпочного карвана для небогатого и сразу рванувших поближе к броненосцам. Хотя с обоих бородинцев, маневрировавших прямо напротив входа в пролив китан, почти не видели, за клубами Пархового дыма и копоти из труб, вселившихся прямо поверх утренней дымки, приближавшиеся из него неизвестные корабли, с Донского, оказавшегося лишь немного севернее, их оказалось, видно, довольно хорошо. Сначала появились один за другим четыре небольших миноносца с покатыми палубами и наклоненными к двумя трубами похожие силуэтом на наши миноносцы типа «Батум», хотя и с иным расположением надстроек. Они сразу повернули поберег курса старого броненосного крейсера и даже начали стрелять из своих пущенок. Капитан первого ранга Лебедев немедленно приказал дать сигнал ракетами о торпедной атаке с носовых углов, сообщить об этом ратьерам на идущие следом корабли, положить лево руля и открыть огонь по миноносцам, уходя от явной торпедной атаки. В течение следующих трех минут, пока крейсер катился влево, повинуясь перекладке руля, из задумившихся развалин заградительных батарей в клубах неразогнанного ветром дыма из труб первой четверки выскользнули еще четыре размазанные тени. Причем возглавлявшие вторую группу судна было явно крупнее и казалось наиболее опасным. Все плутонги, способные простреливать на свои секторы правого борта, немедленно перенесли огонь на быстро приближавшиеся миноносцы. Но скорость брежения на почти встречных курсах была очень высока, а небольшое расстояние не позволило уйти от атаки начатым маневрам. А лишь ураганный огонь с минимальной дистанции спас от гибели. Опытные и уже почти не страдавшие от вражеского огня расчеты умудрялись стрелять довольно точно, даже на циркуляции. Причем это касалось даже громоздких шестидюймовых орудий. По крайней мере, один снаряд главного калибра гарантированно попал в цель, прикончив второй корабль, начавший боевое развертывание японской колонии. После этого попадания миноносец окутался паром, выкатившись из общего строя в сторону берега, и более не был обнаружен сигнальной вахтой крейсера и шедших следом кораблей. Возможно, затонул или приткнулся к отмели под берегом Токушимы. Но это был единственный выбитый из атаки японский корабль. Остальные три благополучно вышли в точку пуска торпед С мостика Дмитрия Донского ясно видели пороховые вспышки залпов, но в этом немедленно снова дали ракетный сигнал, предупреждая шедшие следом корабли и маневрировавшие южнебольшие большие броненосцы, продублировав его морзянкой прожектора. Хотя японцы стреляли с оптимальной дистанции, целясь в Донского, попадания они не добились. Благодаря начатому развороту Торпеды прошли за его кормой, однако атака этих четырех недомерков отвлекла на себя скорострелки ветерана, что позволило спокойно выйти на боевой курс в следующей четверке. В 5.15, когда возглавлявший после разворота колонну кораблей отряда «Ессена», старый броненосный крейсер вдруг начал отворачивать влево с предписанного боевого курса и открыл огонь по носовым секторам, прекратив обработку берега. Сшедшего следом Пракшина, еще не видели угрозы впереди. Но ракетный сигнал об опасности минной атаки с носовых углов И предупреждающие мигание фонаря заставили усилить наблюдение за носовыми секторами. Сразу же в клубах дыма были обнаружены несколько небольших судов, с которых была возможна стрельба торпедами, по шедшим им навстречу малым броненосцам. Среди всех силуэтов выделялся один, почти в середине ломаного строя противника, бывший заметно выше». Вспышки выстрелов его орудий казались ярче. В этот момент увидели второй ракетный сигнал и разобрали в дыму морзянку фонаря с Донского о выпущенных противником торпедах. Собракина незамедлительно продублировали сигнал, резко положив лево руля. Все скорострелки правого борта развернулись на самую крупную и, следовательно, самую опасную цель. Дистанция не превышала четырех кабельтовых. Так что попадания были частыми. В носу у японца начало что-то гореть, а чуть погодя на юте прогремел мощный взрыв, сильно разрушивший корму. Уже было видно, что это небольшой пароход, имевший пушку на баке, и, похоже, минный аппарат или минное заграждение в корме, рванувшее от наших попаданий. Носовое орудие на нем... Еще продолжал стрелять, несмотря на то, что судно быстро тонуло и горело. Причем один из его снарядов разорвался на юте Апраксина. Но хуже было другое. Доспользовавшись тем, что русские пушки были заняты этим почти безобидным, но очень привлекательным пароходом, шедшие за ним три миноносца успели выйти на рубеж атаки. Когда их обнаружили с шедших следом Синявина и флагманского Ушакова, японцы уже выпустили свои торпеды и отвернули на северо-запад. Уходя от этого залпа, все корабли Ессана также были вынуждены повернуть на юг, временно прекратив обстрел Токушимы. Более того, этот маневр заставил Орел и Бородино также уклоняться влево, чтобы избежать столкновения. При этом... Строй отряда совершенно смешался, а бородинцы, уходя от малых броненосцев, были вынуждены писать полную циркуляцию через левый борт, также лишившись возможности вести прицельный огонь по японским укреплениям в течение следующих десяти минут. Только в 5.28 броненосцы Рожественского смогли возобновить обстрел батареи района Юра. На острове Авадзи с двухмильной дистанции, при этом все еще беспорядочно маневрировавшие в попытках восстановить строй корабли Ессена, уже более пяти минут находились под быстро набиравшим силу огнем крупнокалиберных батарей районов Тамагашима и Юра. Хорошо, что батареи с укреплений района КАДа в это время уже были заняты перестрелкой со старыми броненосцами Небогатого и Жемчугом, из-за чего не смогли воспользоваться возможностью вести бездоказанный фланговый обстрел скучившегося отряда. Действовавшим отдельно и маневрировавшим южнем из Арии до Жемчугу и миноносцам, не было видно, что происходит у пролива Китан, Но явное отступление с огневых позиций и временная потеря организованности в рядах главных сил всем бросилось в глаза. Прийти на выручку немедленно ни крейсер, ни Небогатов явно не успевали. В ответ на запрос, нужна ли помощь, им приказали держать позицию, которая позволяла одновременно обстреливать батареи района Када и контролировать рейд Вакаямы пытавшийся прикрыть Естсона своим дымом, метнувшийся от Вакаям и стрельбителем от Усевича, теперь отходили вместе с ним к юго-востоку, также активно маневрируя под огнем, но только затрудняли прицеливание для орудий более крупных кораблей, одновременно мешая наводить порядок в колонне. Японцы же стреляли все лучше и лучше. В результате Пытаясь отыскать просвет между дымными следами миноносцев и дымом из своих труб, Ессен не имел возможности вести прицельный огонь и бестолково метался под обстрелом до 5:32. когда, наконец, смог нормально разглядеть характерный профиль Токушимы. Его отряд оказался к этому времени в 32-кабельтовых южнее острова, почти строго на западном курсе, Чуть отклонявшимся к северу. Всего в мире, с небольшим к Юго-Востоку, стоя за стопоренными машинами, гвоздили по укреплениям района Када Николай I и Наварин. Все еще под сильным огнем, броненосцам береговой обороны и старому броненосному крейсеру, все же удалось вновь встать в одну, пока еще неровную колонну. Пока выравнивали строй и интервалы, и Ессон получил доклады командиров о повреждениях. К счастью, торпедных попаданий не было. Большую тревогу вызывал Синявин, из-под первой башни которого валил дым. Оказалось, что, среди прочего, он успел получить попадание тяжелого фугаса в носовую часть. А Апраксина настигли гаубичный снаряд, угодивший в корму, и шестидюймовый под батарею левого борта. Но неуправляемости... Ни скорости, ни один корабль не потерял. Подводных пробоин тоже не было. Артиллерия действовала. Так что бой можно было продолжать. С 5.22 снаряд, выпущенный одной из пушек на восточной оконечности Токушимы, угодил в левый борт посаде барбета на своей башне Чинявина, чуть ниже стыка палубы и борта. Идя с кормовых углов, он пробил обшивку, и, пройдя через внутреннее помещение, ударил по касательной в переднюю часть барбета на своей башне. От удара броню снаряд раскололся без разрыва. При этом его содержимое рассыпалось по палубе, но не взорвалось, а лишь загорелось. Обломки тела снаряда застряли в переборках внутренних помещений. От вспыхнувшего пороха начинки снаряда Загорелись разбитые шкафчики, команды и рундыки. Дым начал просачиваться в башню и подбашенное отделение, из-за чего пришлось открыть броневую дверь в башне. Сама башня оставалась в действии. Механизмы не пострадали, хотя сотрясение было довольно сильным. Огонь в жилой палубе потушили быстро, а дым скоро вытянул через пробойную и разбитые иллюминаторы. Попадание в Апраксино... Несмотря на возраставшую дистанцию, пришлось с одной из гаубичных батарей и потому считалось почти случайным. В 5.27, уже в момент разворота на западный курс в него угодил 280-миллиметровый снаряд. Придя с кормы и пробив палубу юта позади и левее кормовой башни главного калибра, он скользнул по вертикальной броне Барбета срикошетив назад и влево, после чего разорвался от удара броневую палубу примерно на диаметральной плоскости. Силой взрыва внастили бронепалубы сразу за помещением и кормовых погребов, выдавило вмятину диаметром в три фута, нарушив герметичность заклепочных швов и, серьезно повредив ударной волной и осколками, переборки офицерских жилых помещений и верхнюю палубу. Общие разрушения оказались довольно значительными, но пожара не было. В кормовой башне отметили небольшое сотрясение, но механизмы и расчет не пострадали. Ролевой привод действовал так, что на боеспособности броненосца это никак не сказалось. Шестидюймовый снаряд вообще безвредно разорвался на поясной броне — под носовым 120-мм орудием, лишь подняв высокий гейзер морской воды. Никаких течей или ослабленных швов после него отмечено не было. Осколочные повреждения оказались также несущественными. Остальные корабли «Ессена», несмотря на плотный обстрел, получили только осколочные повреждения. Вообще, так же, как и в предыдущих перестрелках с крепостями, Отмечалось гораздо меньше разрушительных действий от разрывов снарядов с береговых батарей, по сравнению с аналогичными калибрами японской корабельной артиллерии. Также заметно меньше было удушливого действия дыма от этих разрывов. Видя тяжелое положение передовой группы поддержки и не имея возможности реально помочь, Рожественский приказал Ессену отходить к югу для исправления повреждений и перестроения, чтобы потом совместно возобновить обстрел с безопасной дистанции и с корректировкой с воздуха. Одновременно и новые броненосцы, находившиеся в южне пролива Китан, дали полный ход и отвернули на Зюиду, развернувшись через правый борт, стремясь выйти из зоны действия батарей района Юра. Пушки Савадзи тоже стреляют все чаще и точнее. Хотя число, участвовавших в бою, стволов с японской стороны было теперь заметно меньшим, чем в начале боя, этот огонь был все же очень опасным. Одно удачное попадание могло вывести из строя даже эскадренный броненосец, не говоря уже о побитых кораблях Ессена. Вскоре «Орел» и «Бородино» встали в кильватер, выровнявшему свою колонну отряду броненосца береговой обороны, оказавшись в пяти кавельтовых за Донским. На Урал отправили запрос о возможности использования аэростата. Последние японские залпы, легшие с большим разбросом, показали, что флот, похоже, вышел из зоны эффективного огня противника и находится в относительной безопасности. Искавшие этой самой безопасности большие вспомогательные крейсера, за исключением все так же маячившего в стороне и державшего на привязи шар Урала, теперь спешно удалялись от броненосных колонн, опасаясь японских перелетов. Их метания не добавляли организованности в общую диспозицию. Заминка с опусканием шара после получения запроса с флагмана оказалась очень кстати. Видимость улучшалась, ветер не превышал критических скоростей. К этому моменту Урал находился в пяти с половиной милях южнее пролива Китан, идя малым ходом на запад. Из колбасы, которые без сигнала с флагмана снова начали поднимать, хорошо просматривались, уже почти полностью восстановившие свою боеспособность японские укрепления на Авадзе и Токушиме. С нее последние пять минут неоднократно пытались передавать поправки на броненосные отряды, но организовать контрбатарейную стрельбу не удавалось из-за постоянных резких маневров броненосных колонн. Поскольку расположение всех японских пушек, открывших свои позиции в ходе предшествовавших перестрелок, было известно, теперь можно было начать спокойно разрушать японские сооружения, максимально снизив риск, так как артиллерия кораблей Рожестинского обладала превосходством не только в скорострельности, но и в дальнобойности, а при корректировке с шара еще и в точности. За входными воротами Осокского залива аэронаблюдателям удалось разглядеть отходящее в северо-западном направлении вдоль восточного побережья Вадзи шесть небольших паровых судов. Опознать их не удалось, но, скорее всего, это были японцы. Наши крейсера, находившиеся севернее Токушимы и уже развернувшиеся на курс портам внутри залива, с высоты набранных 200 метров были также видны среди дымных разводов, из множества труп, маневрировавших уходов в проливки танк кораблей и пожаров на острове, так же, как и уже ушедшие в глубину залива эсминцы». Японцев ни с миноносцев Андрозевского, ни с крейсеров Добротворского, похоже, не видели. Несмотря на сплошную облачность и мглистость горизонта, видимость шара была вполне приличной и продолжала улучшаться по мере подъема. Уже достигая 10-12 миль, это позволило организовать полноценную связь между отрядами используя в качестве ретранслятора видимый всем аэростат. С водом в залив десантных сил нужно было спешить, чтобы не позволить японцам подтянуть в порты дополнительные регулярные войска из-за отставания от графика и явного недостатка сил внутри залива от разведки береговой обороны, перегодного для высадки войск в побережье у городка Акасии, пришлось отказаться, сосредоточившись на блокировании пролива по водному пути. Обширные пляжи на примыкавших к морю окраинах Акасии намечались с самого начала планирования операции в качестве резервного пункта высадки блокирующих сил в случае неудачи с прорывом к железнодорожной станции Кобе. Теперь же для одновременной разведки и выполнения всех остальных задач в заливе элементарно не хватало времени и сил. Как обычно, все планы пошли прахом после первых выстрелов».